Глава 28. Флейшман. Ненужный приз. Добыча сильно меняет настроение людей. Моряки потихоньку приободрились. С одной стороны, заработанные денежки по-прежнему жгли карманы, призывали к разгулу. С другой, маячила надежда преувеличить предназначенный к утяжу капитал. Плюс, благоговение перед командором, который до сих пор успешно водил команды на самые отчаянные дела – Бросить такого человека в беде не могли самые неблагодарные из пиратов. Тут действовали законы мужского братства. Если ты завоевал уважение, показал себя достойным, то помочь тебе долг остальных. Получится ли? Вопрос другой. В исходе схватки с Ягуаром сомнений не было ни у кого. Только как этого Ягуара найти? Когда впереди чуть правее от курса замаячил парус, радости команды не было границ. Хотелось верить, что это сам Изабелла, хотя из порта перед нашим появлением ушло с полдюжины судов. Только они нам были без надобности, а вот его ар Командор шел еще правее нас и по получению радионовости взял на неизвестному беглецу. Мы тоже поставили все паруса. Лань вообще был отличным ходаком, пожалуй, одним из лучших, который попадался нам в здешних краях. До сих пор нам удавалось догнать практически любого. И от любого удрать Мы же не самоубийцы, не спортсмены Главное не бой, а выгода от боя Ветер потихоньку начинал склоняться на зюльт Если тенденция сохранится, то нас будет отжимать к материку В смысле к Южной Америке До нее не так-то и далеко Считанные мили Ну ладно, десятки миль Все равно не расстояние На далеком паруснике заметили наш корабль Была это сан Изабелла или нет но они начали склоняться еще правее, явно стараясь избежать встреч. Беглецы не подозревали о командоре, ждущем их как раз в той стороне. Пакт бегство еще ничего не доказывал. Удравшие из порта суда старались избежать встречи именно с нами. Они тоже пока не могли разобрать, кто следует за ними, однако, очевидно, заранее предполагали худшее. Ох уж эти погони! В самом лучшем случае расстояние сокращается настолько медленно, что можно переделать про дел. Только какие дела, когда нервы поневоле напряжены и все существо рвется скорее встретиться с врагом? Другом преследуемый не может быть по определению. А погодка портится, заметил Костя Сырокин, бывший морской спецназовец и нынешний капитан Лани. У него на такие дела выработался определенный нюх. И Я, к примеру, начинаю соображать, когда очередной штурм подступает вплотную. И я невольно посмотрел по сторонам. На Норд-200 кучерявились облака. Внешне довольно безобидные, далекие, обычные скитальцы небес. Мало ли, когда и где им вздумается прогуляться по лазуре. Даже в субтропиках безоблачное небо бывает отнюдь не всегда. Природа и рекламные проспекты – вещи разные. Здесь тоже идут дожди и ливни, двеют и дуют ветра, а ураганы порой проносятся такие, что в наших краях и не встретишь. Разве что снег показался бы здесь невиданным чудом. Но с них как раз ерунда. Ты имеешь в виду их? Спрашиваю, на всякий случай. Не каждое облако сулит непогоду. Большинство растворяется в небе или закрывает на какое-то время солнце, избавляет его палящих лучей. Видишь, там, пытается объясниться Сорокин. С объяснениями не получается. У Константина элементарно не хватает слов. Речь идет о едва заметных нюансах, на которые беден язык. Кажется, Сорокин сам больше предчувствует интуитивно, чем в состоянии указать некие действительные приметы. Верю, избавляю его от необходимости объяснять необъяснимое. Я бы поучился, в море подобное умение отнюдь не мешает. Да это все равно, что слепому что-то выяснять у зрячего. Зачем же время терять? Костя улыбается с некоторым оттенком вины. Скоро хоть пытаюсь уточнить на всякий случай. Одно дело сейчас, а другое, скажем, к утру. Нам бы успеть догнать беглецов. Один раз разлучником уже выступил, что другой раз ночь. Не хочется мотаться по морю из-за немилости судьбы. К вечеру, может, ночью. Тогда еще есть какое-то время. Неведомый парус стал ближе, относительно. До столкновения еще часы. Наиболее глазастые разглядели кое-какие подробности, и у людей нашей бригантине вырвался вопль разочарования это была не Сан Изабелла. Только проверить ее на наличие женщин, а равной денег, теперь уже придется все равно. Один раз Егуар сумел махнуться кораблем. Вдруг захочет повторить тот же трюк. Испанское судно удирало всю прыть. Да куда там состязаться с нашей резвой ланью. Мы бы сами догнали ее задолго до темноты, а тут наконец-то появился фрегат и шансы испанца сравнялись с нулем. Некоторое время бельницы еще ерепенились, пытались менять галсы, искали лазейку, которая помогла бы избежать нежелательной встречи. без толку. Расстояние неумолимо сокращалось. Теперь вариантов было только два. Достигнет преследователи наша бригантина или тот же самый пирон сделает фрегат. На две прям вспуг клуб дыма и спустя долгие секунды на нас долетел пушечный гром. Достать противника было еще невозможно. Командор и не пытался, он лишь предлагал испанцам остановиться, мол, все равно уйти не удастся. Беглицам оставалось сдаться на милость или без малейшей надежды пытаться удирать, рискуя навлечь на себя наш гнев. До сих пор, в отличие от классических плевустеров, мы добывали не столько испанцев, сколько англичан. Картахена не в счет, да и там мы вели себя более-менее пристойно, как и при морских стычках с сибирийцами. Если сдавались, то с нашей стороны звезд не бывало. Сопротивлялись или нападали, что ж, любой гуманист заканчивается после первого выстрела на поражение. В горячке боя бывает всякое. Можно, к примеру, не заметить, будто кто-то тянет руки вверх, или понять этот жест не так. В ведущие времена человеческая жизнь станет стоить чуть дороже патрона. Здесь дешевле уже потому, что схватки решаются чаще холодным оружием. Главное, никому в голову не придет осуждать за убийство врага. Испанцы какое-то время еще колебались, пытались спастись бегством. Потом решили положиться на наше благородство. Раз до сих пор командор, сдавшихся добровольно, не убивал, может и сейчас не станет. На паруснике матросы торопливо приступили к уборке парусов. Скоро судно легло в дрейф, а к нему с разных сторон спешили два корабля под черным флагом с веселым кабаном. Первыми на чужой палубе оказались мы с Сорокином. Восемь небольших коронат закреплены по походному. Матросы безоружны. Разве что капитан щеголяет шпагой, как человек благородный, которому без этой шпаги, как без штанов. Да парочка его помощников из людей простых ходят при абордажных полусаблях. Сразу начинается неизбежный и торопливый обыск. Дело даже не в надвигающемся шторме. Впереди у нас действительно нет. Времени у нас действительно нет. С каждой минутой Ягуар уходит дальше и дальше. Следовательно, отыскать его станет труднее. Довольно быстро подходит ветер. Он не швартуется, и командор с тремя десятками флигустеров прибывает на шлюпках. На простых шлюпках. Наличие самоходных спасалок с Некрасова мы стараемся держать в относительной тайне. Известное матросам известно любому в порту. При желании чудесными механизмами могло заинтересоваться хотя бы начальство, в лице губернатора Гаити и Кавлера Дюкаса. Или еще кто. Спасательные шлюпки применялись еще при штурме Картахена. Более того, послужили одной из причин, благодаря которой нам так быстро удалось захватить тогда город. Прибой в окрестностях Картахена такой, что высадка на веслах равносильно самоубийству. Огромная добыча оказалась в глазах обывателя многократно важнее, чем способы десантирования в тылу противника. А уж шлюпочные дизеля показались пьяным бредом. Прогуливали нажитые и похвалялись удалю в кабаках, И уж трезвых среди участников похода не было. А с какой спрос? Мало ли куда занесет болтливый пьяный язык. И что, всему верить? Что-нибудь выяснили? На людях командор неизменно подтянутый бодр. и еще нет. Разница в нашем появлении вряд ли превышала десяток минут. Большая часть из них была заполнена выяснением, чьи тут можно поживиться. Мы же пираты, со всеми вытекающими последствиями. Сорокин коротко обрисал возможную добычу. В основном это груз кашемирового дерева. Стоит подобное обоснословно дорого. Жаль, перегружать времени нет. Но на паруснике, кроме того, есть деньги. Те, которые не успели потратить на закупку товара. Вернее, товар купили дешевле, чем планировали ранее. Сергей слушал в полуха. Добыча в данный момент занимала его очень мало. Разве что как способ поддержать в людях необходимый настрой. Во время наших разговоров испанец держался неподалеку. Он по-прежнему был при шпаге, разве что шляпу держал в руках. Было видно, как капитан прислушивается к звукам незнакомого языка, пытается понять свою судьбу. «Аркаша, спроси его, не попадался ли в море какой-нибудь корабль. Только пока не уточняй на всякий случай, а то он может такого наплести». Теперь настала наша очередь пытаться что-нибудь понять в чужой речи. Мы все уже говорили по-французски, но испанский оставался для нас за семью печатями. Калинин выслушал пояснение капитана и повернулся к нам с торжествующей улыбкой. Он говорит, что вчера и сегодня с самого утра видел впереди по курсу Сан-Изабеллу. Вчера Бригантина первоначально двигалась к норду, однако потом изменила курс на Ост. Ночью он потерял ее из виду, а сегодня она промелькнула на горизонте, но уже склоняясь к гизюиду. Англичане шли на всех парусах, Охота у них лучше, чем у захваченного нами парусника. Он уверен, что это была сан Изабелла. Сергей ничем не показал своего волнения. «Да, они несколько дней стояли рядом в порту», — снова «Так, давайте карту. Пусть покажет, где это было. Первоначальный курс — особенно место последней встречи». Какое-то время мы колдовали над картой. Испанец вспоминал добросовестно, то и дело сверяясь со своими записями. Приятно иметь дело с дотошными людьми. Введение судового журнала еще не стало священной обязанностью капитана. Тут пока беспредел. Кто-то скрупулезно записывает все, что случилось в море, кто-то вообще обходится без записи. Наш пленник записывал. Хорошо. Как только мы разобрались, объявил командор, Костя, забираешь деньги, если надо, часть продуктов. Груз пусть остается на месте. На все тебе полчаса. Сделаю, Кенов сороки. Положительное качество наших бывших военных – исполнительность. Все точно и в срок, насколько это возможно в море, да еще в нынешнее время. Не минутой больше, – предупредил его командор. И повернулся ко мне. Юра, тебе на вепрь. Согласуй с сердцем курс, дистанции, возможные маневры. Потом обратно на лань. Это он специально для Сорокина, а то решит, будто оставляют одного. Сам командор пока остался на захваченном судне. Вместе с Аркашей он обходил испанских моряков, спрашивая что они видели и знают о Ягуаре. Бригад качался настолько близко от сцепившихся кораблей, что поход на шлюпке занял пару минут. Можно сказать, времени на спуск и подъемы затратили столько же, сколько на само передвижение по морю. Валера к моей радости выглядел бодро. С виду не скажешь, что месяца два или уже три назад мы гадали, удастся ли ему выкарабкаться или нас станет еще на одного меньше. Когда затеряешься в иных временах, то по неволе будешь ценить каждого современника. Ладно, Лугицкий, не в счет. Скажем так, тех современников, с которыми здесь успел пройти огонь и воду. Причем не только в переносном, но и в прямом смысле. Пообщаться всерьез было некогда. И я лишь поздоровался с нашими и сразу засел с Валерой намечать дальнейший план действий. Рация хороша для уточнений, только надо ведь знать, что именно уточнять. Удаляться в каюту мы не стали. И я постоянно помнил о времени, а в таком случае лучше видеть все своими глазами, чем сидеть и ждать, когда тебя позовут на последнюю отходящую шлюпку. Она уже покачивалась под бортом, ждала меня, и от этого разговор с Валерой носил чисто деловой характер. Мы уложились минут в 15. Накинуть минут 7 на мой переезд и возвращение шлюпки с командором к випрю, так что останется. Внизу на палубе матросы весело обсуждали сдачу испанца, прикидывали доду каждого захваченной казне, да немного жалели об уплывающем от нас дереве. Действительно немного. Хотя кашемировое дерево было дорогим, но даже будет в свободное время, с погрузкой возиться особо не хотелось, а тащить несусветной дали захваченный парусник. «Тоже удовольствие, не из великих. Нарвешься по дороге не на испанцев, так на англичан, мало не покажется». Тихо звякнули струны. Воспользовавшись паузой, Женя взялся за гитару, и я невольно позавидовал ребятам. Наша троица, я, Сорокин, Владимирцев, вокальными талантами не обладали, разве что подпевали в компании, а тут хоть музыка, да еще созвучное настроение и положение. «Ловите ветер всеми парусами», Чему гадать, любой корабль враг. Удача, миф, но эту веру сами. Мы подняли, поднявшись, черный флаг. Да, Валера, вспомнил, я уже спускаюсь к шлюпке. Костя предупреждает, будет шторм. Блин, сколько можно? Шкипер покрутил головой по сторонам. Надоело, ядрен батон. Профессиональный моряк, он привык к спутниковым прогнозам и прочим благам грядущей цивилизации. Но цивилизации еще не было и приходилось всецело доверять интуиции Сорокина. «Да, многовато их в последнее время», — согласился я. Шторма преследовали нас весь поход. Не будь их, наверняка сумели бы догнать дикую кошку еще на подходе к Ямайке. А так, уже доплыли почти до Бразилии и как бы не пришлось плыть еще дальше. Командора предупредил. «Думаю, Костя сам скажет». «Ладно, удачи вам». «Вам тоже». Валера даже не добавил привычное блин. Я перебрался в шлюпку, а свепля вслед неслось хрипловато родное. Катился ком по кораблю от бака, забыто все и честь, и кутежи, и подвывая, может быть, от страха, они достали длинные ножи.